Глава 41. Я тебе говорю, что в земле скрыты огромные пустоты, заполненные водой, бормотал Луарес, дыша ей горну в лицо перегаром. Проходя через них, сильные ветры беспокоят воду, пустоты расширяются, и от того появляются провалы. Там, где провалы самые большие, там моря и океаны. А где провалов нет, совсем там горы Ч чепуха, ответил Егор, крайм глаза приглядывая за своей рюмкой. Земная кора состоит из литосферных плит, ко которые дрейфуют, плавая на поверхности мантии, состоящей из расплавленной магмы. Вы оба не правы, провозгласил третий собутыльник. На самом деле всё в воде в воде. у язык мой всё дело в воде когда-то прифат был сплошной водой с небольшим твёрдым ядром в центре но вещества выпадавшие из вод оседали на дне и формировали сначала выпуклости а потом когда их стало особенно много сушу их горн сам уже точно не помнил каким образом оказался в этом кабаке и чего ради столько выпил Из одеона он вышел рассерженным, даже злым. Около часа потом он бродил по улицам Гнезиата, разыскивая место для ночлега, и в конце концов его разыскал. Кажется, так или иначе, за ужином он решил хлопнуть стопочку, познакомился с вот этими двумя философами-естествоиспытателями и слово за слово принялся спорить на геологическую тему. Почему именно геологическую? Егорн понятия не имел, просто вот так получилось. Захмелел ихгорн неожиданно быстро. Сегодня он впервые попробовал слёзы брайзола. Как оказалось, брайзол вовсе не имее собственное, а копытное животное. Ничем не примечательное, если не считать слёзной жидкости, содержащей немыслимое количество спирта и по крепости не уступающей хорошему виски. Ну, а поскольку плачут брайзолы не слишком часто, их слёзы считаются элитным алкогольным напитком, подаются в крошечных рюмочках и стоят больших денег. Хотя на вкус так себе. А ещё сегодня я их горн впервые встретил эльфа. Именно он прямо сейчас доказывал заплетающимся языком, что порифат произошёл из воды. Возможно, на улицах и Будуна, и Гназиата их горн видел и раньше, просто не обращал внимания. Чисто биологически они от людей отличаются минимально, разве что уши остроконечные. Но при этом они обладают какими-то необычными свойствами. Вот взять хотя бы этого доморощенного геолога. Поначалу их горну показалось, что перед ним какой-то неземной, просто божественный красавец. Им хотелось любоваться точно прекрасной картиной. Огромные эльфийские глаза затягивали, будто омуты. И это при том, что ей Горн всю жизнь был стопроцентным натуралом. Но длилось это ровно до того момента, как эльф опрокинул первую рюмку. После этого нововждение сразу рухнуло. И сказочный красавчик сменился неказистым замухрышкой, очень тощий, почти без губы. Но совсем крошечный, зато глазище огромные, словно сбежало из японского мультика. И как подобный уродиц мог казаться очаровательным? Так ты, значит, и есть эльф? Бурави его подозрительным взглядом спросил Эйгорн. Эльф кивнул тот светлый. Светлые гриш. Значит, тёмные тоже бывают? Бывают. А чем тёмные отличаются от светлых? Светлые пьют светлое пиво, а тёмные тёмное. Правда, что ли? Чистейшая правда, заверил эльф, оранивая лицо на стол. Эльфы, хрюкнул второй собутыльник, совершенно не умеют пить. Пьют от одного запаха. Так на чём мы там остановились? А, да. Я говорю, что гигантские подземные туннели вырыли гигантские подземные чудовища. С вот такими бивнями. В моей родной стране тоже есть гигантские подземные чудовища, которые роют гигантские подземные туннели, безучастно заявил Эйгорн. Мы называем их метростроивцами. Ночевал Эйгорн в общей зале. Кабак, в котором он обсуждал геологию, по сути, был не кабаком, а таким заведением всё в одном. В просторном помещении стояли обеденные столы, В стенах имелись ниши для сна, а в центре вообще находился бассейн. Люди здесь ели, пили, спали, купались, занимались любовью, всё в одном месте, немало друг друга не смущаясь. Любителям уединения здесь ловить нечего. Когда Егор проснулся, за окном уже рассвело, а зала была почти пуста. В бассейне отмокал какой-то старик, выглядевший так, словно скончался неделю назад. За дальним столиком что-то жевали три потрёпанные девицы, а по полу флегматично шаркала метлой уборщица. Их горн нашарил под головой свой рюкзак, удостоверился, что ночью его не обокрали, попил водички и широко зевая, побрёл к выходу. Только не очень хорошее самочувствие помешало ему сразу заметить две необычности. Первая стрелка в ормолегрофа а равномерно пощелкивала. Едва-едва, но она явно регистрировала червоточину. Эйгорн обратил на это внимание, уже переступив порог. Очень заинтересовался, принялся осматриваться и увидел вторую необычность. Она занимала половину горизонта. В первый момент могло показаться, что это туча. Громадная темная туча. Эйгорну именно так в первый момент и показалось. Но небо вокруг было чистое-чистое, синее-синее. А очертания загадочного объекта были слишком чёткими и правильными. "Что это?" обратился к ближайшему прохожему Эйгорн. "Алатус?" Безразлично ответил тот. "Не здешний. Не здешний." не стал отпираться Эйгорн. "Что такое Алатус? Летающий остров. Каждый 3 года пролетает над Азирией. Летающий остров," медленно повторил Эйгорн. Хотя на самом деле это не совсем остров, раздумчиво произнёс прохожий. Вроде бы там что-то вроде огромного летающего леса, очень много небесных баньянов и пузырь дерев, разросшихся вокруг летающего острова. Я не знаю подробностей, извини. Ещё несколько минут, и Горн просто неподвижно стоял и таращился на тёмную громаду. Судя по всему, она приближалась, но слишком медленно. чтобы заметить это невооружённым глазом. Прохожие не проявляли никаких эмоций по этому поводу. Все вели себя как обычно. Разве что двое детей изумлённо тыкали в алатус пальцами, а молодая женщина что-то им объясняла. А потом их горн вспомнил о показаниях формалеграфа. Стрелка по-прежнему чуть заметно подёргивалась. Инженер поднял руку, вытянул её в сторону алатуса, и ничего не изменилось. Ну, правильно, до этого аномального образования не менее 10 км, а длина руки Эйхгорна не составляет и метра. Слишком ничтожная разница. Возможно, когда Алатус подлетит поближе. Но Эйхгорн был почти уверен, что Вармолегров регистрирует именно его, точнее, что-то на нём. И он должен узнать, что именно. Да и вообще, это же летающий остров. Летающий остров это необычно даже по меркам Парифата. Вот что Эйгорн просто обязан увидеть своими глазами, вернее, побывать. Видеть то он его и так видит прямо сейчас. Сейчас бы сюда телескоп или хотя бы бинокль. К полудню Алатус приблизился настолько, что закрыл треть небосвода. Двигался он очень и очень неспешно, примерно со скоростью идущего человека. Но с каждым часом становилось очевиднее, что размеры его поистине фантастичны. краёв просто не было видно, они загибались за горизонт. Летающий остров, скорее уж летающий континент, шагая по улицам, Игорь напряжённо размышлял, а Латус завладел его мыслями полностью, безраздельно. Их корну всегда манило небо и средства передвижения по нему. И вот оно, самое большое летательное средство в двух вселенных. Целая небесная страна. Как туда попасть? Наверняка существует способ. Портал быть может. Оказалось, что нет. Портальных станций на Алатусе не имеется. По этой же причине затруднительна персональная телепортация. Маги-частники Даже между станциями телепортируют по сверхвысокому тарифу, а перемещение вне станций влетит в совершенно несообразные деньги. Кавёрсмолёт. Да, это вариант. В Азирии правда с кавролётчиками не богато. На острове их услуги менее востребованы. Однако они есть и тоже возят пассажиров. Но кавролётчик доставит их горно только туда. Кстати, интересно, сколько он за это запросит? А возвращаться как? Просто прилететь, посмотреть и тут же улететь глупо. Но аренда ковра самолёта на несколько дней и в Горну не по карману. К тому же, этот Алатус явно расположен на значительной высоте. Даже если летающие ковры способны туда подниматься, условия там должны быть некомфортные. Нужно запастись тёплой одеждой, снаряжением. примерно таким же, какой требуется для высочайших гор. И вообще Ихгорну не хотелось делить с кем-либо такое достижение. Он хотел подняться на Алатус собственными силами. И вопрос в том, как это сделать. Для начала Ихгорн решил узнать о Алатусе побольше. Что он собой представляет, какие там условия, есть ли обитатели, и если да, что собой представляют. В Азирии он ещё не был ни с кем толком знаком. А расспрашивать о таких вещах случайных прохожих по меньшей мере странно. Поэтому он отправился в место, ради которого собственно и прибыл в Азирию, в библиотеку. Найти её оказалось несложно, любой в гнозиате знал, где её искать, как любой в Москве знает, где искать Кремль. Библиотека располагалась в самом центре города, и по сути сама была маленьким городом. Библиоград Вот так называлось это место. Одно из 15 зодческих чудес с гордостью поведало их горну, околачивающейся рядом бомж. Или философ, в азирии эти понятия почти идентичны. На Библиоград их горн смотрел почти так же долго, что и на Латос. Ибо Бابل он поразителен само слово библиотека казалось слишком мелким для этой громады. Ни единого окна и всего одна дверь. Но размеры... Размеры потрясали. И отнюдь не только размеры. С самого входа посетителя Библиограда ожидали чудеса. С ворот и привратника. Ворота оказались волшебными. Они пели каждый раз, когда через них кто-то входил или выходил. Привратник не пел. Он дремал, опершись на алибарду. Но приглядевшись... Ейхгорн в ужасе понял, что и алебарда, и сам превратник вросли в землю. Из ног обычного, казалось бы, человека струились древесные корни. Остальные проходили мимо, не задерживаясь, но ийхгорн, конечно, не мог не уделить внимание такому явлению. Досадуй, что смартфон давно разрядился и фотоаппарата нет, он просто достал диктофон и подробно описал удивительного превратника. Егор находно бы расспросил его, что это за корни, как такое вообще возможно, но привратник явно не был расположен к беседе. Он тихо посапывал, не обращая внимания на входящих и выходящих. Да и вообще был скорее деталью интерьера, чем настоящим актёром. Настоящие актёры встретили Егорна внутри. Там, в бледно-жёлтом свете волшебных светильников, сидели два худых человека с прилизными волосами. Мужчины и женщина одинаковы, как две капли воды. Они буквально просканировали их Горнов взглядом, и мужчина полуутвердительно спросил: "Первое посещение? Первое 10 колец". И их Горнов отсчитал 10 дырявых медиков, и мужчина молча сыпал их в раскрытый ящик. Женщина вяло повела рукой и сказала: "Можете читать что угодно, но наружу ничего не выносить. Выйдете?" Посещение будет закончено. Если что-нибудь понадобится, можете попробовать обратиться к библиотекарям. Попробовать? Не понял Эйгорн. Они не любят, когда им мешают. Лучше постарайтесь обойтись без их помощи. И ещё попрошу вас здесь не курить, добавил мужчина. А разве я курю? саркастично осведомился Эйгорн. Просто предупреждаю. В таком случае попрошу вас в моём присутствии не пердеть. Просто предупреждаю. На самом деле, курить их горну хотелось сильно. Он уже очень давно не курил. В Выбудуни на каждом шагу встречались кальяны, трубки с табаком и ещё какие-то курительные устройства, но нормальных папиросов их горн там не нашёл. В Азерии же он вообще пока не видел курящих. Но, конечно, курить в библиотеке дело по меньшей мере неразумное. Огонь здесь был, в принципе, под запретом. Коридоры и часть хранилищ тонули в полумраке, рассеиваемом лишь редкими волшебными светильниками. Их концентрация несколько повышалась в читальных залах, но у многих посетителей были собственные. Эггорн шагал меж бесконечных книжных шкафов и чувствовал какое-то небывалое умиротворение. Он останавливался там и сиам светил на полке фонариком, брал ту или иную книгу, просматривал, ставил обратно. И всё яснее понимал, что ему не хватит жизни, чтобы прочесть хотя бы десятую часть здесь накопленного. Сложно даже представить, сколько сокровищ сосредоточились стены Библиограда. В основном привычные книги: бумага, картонный переплёт, однако были и другие: пухлые пергаментные тома в кожаных обложках. плотно скрученные папирусные свитки, даже каменные таблички с вырезанными на них закорючками. Довольно долго я горн рассматривал шкаф с книгами из пальмовых листьев, скреплённые специальными шнурами. Они раскрывались подобно вееру, а обложками им служили деревянные дощечки. Были здесь и книги, на книги вообще не похожие. На некоторых полках лежали клубки с явно узелковым письмом. На других небольшие кубики из странного вещества, на третьих нечто вроде обломков хрусталя. Большая часть книг их Горн мог читать, хотя по-прежнему не понимал, почему знает по-рифатски. Но здесь встречалось немало текстов и на других языках. Простые и скупые черты Твинского, нежные и плавные линии Эльдуальяна, Руническая письменность Подгорного, заковыристые иероглифы Юяна, уже знакомый Эйхгорну Каш. Название перечисленных языков Эйхгорн ранее не знал, но книги были рассортированы по темам, жанрам, а также языкам, и на шкафах висели соответствующие таблички. Правда, оставалось неизвестным, кто именно говорит на твинском или эль-дуальяне. Вероятно, твинцы и эльдуальянцы. Несмотря на эти таблички, найти что-то конкретное было непросто. В Библиограде имелся целый картотечный зал, но он наводил ужас. Там царила темень, по полу дул холодный ветер, в углах скреблись жирные пауки, а вдоль стен стояли жуткие, похожие на гробы и железные шкафы. Игорн так и не сумел ни один из них открыть. Да, не особо и рвался, честно говоря. Именно из таких шкафов в фильмах ужасов вылезают вампиры и прочая нечисть. В картотечном зале бродило несколько, видимо, библиотекарей. Егорн не посмел обратиться к ним за помощью. Очень уж эти создания напоминали морлоков Уэлса. Он вообще старался не глядеть в их сторону. Библиотекари бесшумно перебирали карточки, переносили туда-сюда книги, подшивали им выпавшие листы, подклеивали крышки и вообще выглядели чрезвычайно занятыми. Ещё в библиотекаде были сфинксы. Они сидели на каждом перекрёстке. Не такие крупные, как тот, что угрожал убить их горно возле ворот, но тоже весьма внушительные, причём Самые молодые ещё и с крыльями. Сфинксы охотно указывали путь и объясняли, как найти ту или иную книгу. Но очень скоро Эйггорн понял, что сфинксы врут. Не всегда правда, но часто. В среднем, каждые 3 раза из 10. Но ориентироваться по библиотечным карточкам было ещё сложнее. Сам чёрт бы сломил ногу в этих странных обозначениях. Вот что может обозначать РАУ, ОУГ, ГР, НОЛЬЧЕТЫРЕ, РЁ, СЛЭШ, ЗВЁЗДОЧКА, МЯГКИЙ ЗНАК, О4И. Эйхгорн спрашивал у сфинксов, но те тоже не знали. Один, правда, сказал, что знает, но не скажет. И ехидно замурлыкал. Сфинксами здешняя мифология не исчерпывалась. В Библиограде были еще и минотавры. Они встречались гораздо реже. Но лучше бушь не встречались совсем. На посетителей минотавр громко рычал и требовали соблюдать тишину, сами её при этом совершенно не соблюдая. Несмотря на все эти кошмары, их горн был в алдуше влюблён и очарован. Он провёл в Библиограде трое суток, просмотрел больше тысячи книг и два десятка из них прочёл от корки до корки. Спал он прямо в залах. Вдоль стен часто встречались скамейки, а под нижними полками размещались лежанки. Было удивительно уютно спать там в пыльной бумажной темноте, рассеиваемой только призрачным светом волшебных фонарей. Тишина стояла гробовая, нарушаемая лишь шелестом страниц дарёв о редких минотавров. В этом их горно оказался не одинок. Многие ночевали в бесконечных залах Библиограда. Не возникало проблем с пищей. Среди книжных закоулков притаились мелкие торговцы, а в самом центре имелось и довольно большая харчевня. Запрещён был только алкоголь. Проведя здесь столько времени, Эйгорн закрыл большую часть лакун в своих познаниях об этом мире. Он вкратце проштудировал его историю, географию и биологию, выяснил политический расклад И тщательно изучил всё, что заслуживает изучения. В плане географии и их гор ну особенно понравился пухлый альбом с видами величайших порифадских городов. Магические картины инкарны были ничуть не хуже фотографий, даже лучше, пожалуй. Была в них какая-то особая насыщенность, почти что трёхмерность. Казалось, что это не картина, а стекло, за которым находится реальный предмет. Вот сейчас оживет и начнет двигаться. Эхгорн Битый Час разглядывал великолепные пейзажи, изображения, сделанные с высоты птичьего полета. Скорее всего, теми же ковролетчиками. Один за другим они представали точно живые. Гранд Таун, столица Гранд Пайра. Крупнейший город в мире. Ремиль. Ремиль. Город вечного праздника, кишащий пляжами, казино, борделями и прочими увеселительными заведениями. Твинтиш и Твинол, города-близнецы, две столицы Твинской империи, настоящий триумф геометрии в архитектуре. Иявиль, город в земных недрах, населённый подземными циклопами. Скалитратир, гремлинская столица, утопающий в смоге и паре промышленный гигант. Ванна Прекрасный город посреди моря, состоящий из удивительных домов-поплавков. Синетрален, сказочный город-парк, расположенный в живописной горной местности. Шевлар, золотабашенное чудо, один из красивейших городов в мире. Нивалисоли, город в краю вечной мерзлоты, где даже дома строят изо льда. Бриароген Город вечной тьмы, над которым всегда колубятся тучи и никогда не бывает солнца. Панденис – город всех богов, в котором храмов больше, чем жилых домов, а 90% населения – духовенство. Вижу гору – пиратская столица, город без законов и правил, в котором даже дети ходят вооруженными до зубов. Уран-Далин. Город астрономов и астрологов, находящийся точно на пересечении экватора и нулевого меридиана. Валестра, столица Мистерии, самый волшебный город в мире, и десятки, сотни других не менее замечательных. С горящими глазами их Горн листал страницы альбома, желая непременно увидеть всё это вживую, собственными глазами. Глубился их Горн и в историю Он узнал, что нынешний перифат в каком-то смысле общества постапокалипсиса. Когда-то, очень-очень давно здесь царила высокоразвитая цивилизация продвинутого волшебства. Оно тогда было на каждом шагу, и каждый третий житель планеты в той или иной степени умел колдовать. Но закончилось всё страшными мировыми войнами, в которых было применено оружие глобального уничтожения, так называемый апофеос. Эта штука никак не повлияла на саму планету, и все города остались там же, где стояли. Она воздействовала только на живых существ, взрывала внутри них то загадочное нечто, которое даёт возможность колдовать. Обычные люди от этого не пострадали. Но вот волшебники, все волшебники мгновенно погибли. Треть населения планеты. Неудивительно, что после этого цивилизация скатилась в тартарары. Что если бы на Земле в одночасье погибли все люди с высшим образованием? Все учёные, инженеры, учителя, врачи, программисты. Насколько далеко было бы отброшено человечество? Теперь понятно, почему в совершенно разных странах говорят на одном и том же языке. Когда-то он был официальным языком всей планеты, и его знали все без исключения. Да, с тех пор прошли тысячелетия. Многие части Парифата это время провели в изоляции. Развелось множество диалектов и новых языков. Да и сам парифадский во многих краях изменился до неузнаваемости. Но примерно 2/3 стран по-прежнему используют его в качестве государственного. Благо транспорт и связь здесь относительно неплохие, спасибо волшебству. Так что поддерживаются контакты даже между очень отдалёнными точками. Кроме того, в исторических хрониках Эйггор неожиданно нашёл ответы на то, как здесь оказался он сам. Не описание механизма червоточин, конечно, а просто тот факт, что для Парифта такие вот гости из иных миров не такая уж и редкость. Причём перемещения бывают двух типов: массовые и одиночные. Большинство массовых задокументированы. Трудно не заметить появление нескольких сотен а то и тысяч представителей иной цивилизации, порой с целыми экосистемами, а то и с поселениями. Происходит это примерно раз в 100 лет и всегда становится историческим событием. Последними такими гостями стали некие кхинаги, извившиеся на префад 60 лет назад. А вот об одиночных известно мало. Судя по всему, большинство одиночек либо погибает вскоре после появления, либо врастает в социум. и живёт тихо и мирно, не афиширую своё происхождение. Как, собственно, и произошло с их горном? Очитая труды местных географов, он узнал, что на Парифате существует огромное количество аномальных зон разного рода, где происходят чудеса диковины даже для этого мира. Огромные территории, куда не суётся никто, кроме оалтелых авантюристов. Взять хоть Чёрное море, Громадное пятно размером с Индийский океан. Вода в нем действительно очень темная, полная какой-то мути, а в воздухе всегда висит плотный туман. Никто не знает, что творится внутри Черного моря, есть ли там какие-то острова, живет ли там кто-то. Из немногих кораблей, рискнувших заплыть в эту громадную аномалию, три четверти исчезают бесследно, а те, что все же выбираются, рассказывают истории а-ля Стивен Кинг. Или «Мертвая земля». 200 лет назад там взорвалось нечто вроде магической АЭС, и с тех пор всё на сотни километров вокруг заражено вредным колдовством. На каждом шагу творится всякая чертовщина, а люди и животные сплошь мутировали в поганую нечисть. Говорят, теперь там уже не так мерзко, как сразу после катастрофы, но всё равно жуть. Или Великий магнетит. Остров, вся поверхность которого представляет чудовищный силой магнит. Именно на него, оказывается, указывает стрелка компаса. Он притягивает любые металлы, кроме благородных. Поэтому корабль, неосторожно подошедший, слишком близко, теряет все металлические детали и разваливается на куски. Если же металла на корабле много, то он и вовсе со страшной силой несется к этому острову и разбивается в дребезги. Единственный способ нормально подплыть – построить судно из одного дерева без единого гвоздя в обшивке и с булыжником вместо якоря. Ну или использовать серебряные гвозди и золотой якорь. Эйгорн, с сожалению, пощупал зубной имплант в верхней челюсти и подумал, что эту аномалию изучить будет трудновато. И еще есть спея, нембузия, чудоземья, черные грязи, спящее королевство, пылающее кольцо, большая помойка, остров вечной ночи, образовавшийся совсем недавно Скотуриш. Да, этот мир просто кишит аномальными зонами. Однако сильнее всего их горно по-прежнему интересовал Алатус. Удивительный летающий остров, хотя скорее, таки континент. Именно книги о нём он и разыскивал в первую очередь. К сожалению, полезных разыскать удалось всего две. Легенды небесного континента, написанные путешественником Игхри Марадосом, и Заоблачный бестиарий. За авторством метра Орроко Твоани. Первый исполнился уже почти полвека, второй того больше, 110 лет. Так что сведения в них наверняка сильно устарели. Конечно, это не помешало их горнуть в прочесть. Более того, он снял для себя копии. Из Библиографа запрещено выносить книги, зато можно их копировать. Неподалёку от выхода расположена своеобразная мини-типография, где четверо волшебников из Репарина За умеренную плату производят точные дубликаты. Дело было поставлено на поток, чародей глядел, сколько в книге страниц выбиралось в стопке аналогичную, но чистую, и клал обе перед собой. Левая рука ложилась на исходник, правая на дубликат, и начиналось магокопирование. Обе книги перелистывались одновременно, и на страницах второй, словно из ниоткуда, появлялся точно такой же текст, как в первой. Стоило это дело одно кольцо за 10 страниц, ещё два кольца за переплёт, всего через 10 минут в руках Егорна были два новеньких, почему-то пахнущих озоном томика. На обоих красовались штампы из книг Библиограда. Кроме того, Егорн обзавёлся ещё одной книгой, хотя для её поиска таки пришлось обратиться к библиотекарю. Жуткое существо выслушало Егорна с нескрываемым отвращением, но все же ушлепала куда-то в темноту и вернулась с небольшим манускриптом в словарь и грамматика аборигенов Аллатуса. Да, оказалось, что Аллатус населен, причем не людьми, а удивительными крылатыми созданиями, имниями, что на их языке означает «крылатые». Внизу они встречаются очень редко. На земле чувствуют себя неуютно, с жителями поверхности отношения почти не поддерживают. Вот раньше поддерживали. В прежние века всегда спускались, когда Алатус пролетал мимо той же Азирии, устраивали нечто вроде импровизированной ярмарки, обменивали небесные диковины на местные товары. Но потом почему-то стали спускаться всё реже. Так или иначе языку им не в свой. Те не многие, что всё ещё бывают внизу, сносно болтают на порифацком, но вряд ли они составляют большинство, так что не помешает овладеть хотя бы начатками их диалекта. Жаль нет способу послушать, как это произносится. Но и по транскрипции их Горн смог составить общее представление. Судя по ней, среди земных языков им низкий больше всего похож на говайский. Очень певучий, протяжный, А в алфавите всего 15 букв, причём восемь из них гласные. 6 лет назад я однажды говорил с имнией, поведал Егорну один из сфинксов. Он разгадал мою загадку, но думал над ней непозволительно долго. Если все они таковы, мне жаль этих существ. А что это была за загадка, полюбопытствовал Егорн, элементарнейшее. В мешочке лежит 18 изумрудных запанок. И 18 рубиновых. В мешочек нельзя заглянуть, но можно просунуть руку. Сколько нужно вытащить запанок, чтобы точно получить сочетающуюся пару? Три, пожал плечами Егорн. Легко, правда? фыркнул Сфинкс. Одна из самых простых у меня. А он думал минут 10.